Марина Ясинская, Железный остров, Капитан Верему, 3065 год, месяц Невода, остров Поя рала На берегу ската уже поджидала толпа, нарядная и заметно нервничающая. «Я думал, мы здесь первые». Не поворачивая головы, обратился Нейт к брату, стоящему рядом с ним на носу двухмачтового марлиса. — Так мы и есть первые, — уверенно ответил Ник. Перед отплытием я убедился, что на нашу карту внесены все последние открытия альбатросов, и этого острова на ней нет. — Тогда почему они... Нейт не договорил, лишь кивнул на островитян, которые совершенно очевидно... Поджидали пришельцев с моря. «Увидели нас и решили встретить», — пожал плечами Ник. «Какие храбрые!» — хмыкнул Нейт. «От неизвестного безопаснее прятаться!» «Или умные!» — заметил Ник и привычно потер костяшками пальцев тонкий шрам на правой щеке. «И решили попробовать договориться с незнакомцами по-хорошему». Нейт коротко хохотнул в ответ на это замечание и замолчал, глядя на приближающийся берег. Ник скрестил руки на груди и чуть прищурился. Худощавые, жилистые, с переломанными носами и нахмуренными бровями, Ник и Нейт были не так уж сильно похожи друг на друга внешне. И все же любой, кто видел их стоящими рядом, сразу понимал, что они братья. В их взглядах читалась одинаковая жесткость, на лицах лежал одинаковый отпечаток нелегкого прошлого, и от обоих исходила энергия диких уличных псов, тех неприглядных тощих дворняк, которые за кость могут перегрызть горло, и раз вцепившись в нее, ни за что не разожмут клыки, сколько ты их не бей. Немногочисленная команда бесшумно и исправно делала свое дело — умело подводя юркий двухмачтовый Марлис к берегу и, как обычно, не мешала капитанам. Матросы давно выучили, что когда впереди появляется незнакомый берег, к братьям Тора лучше не подходить. И лучше не называть их Тора, фамилией, которую носили все члены круга альбатросов. Хотя прошло уже пять лет с тех пор, как братьев приняли в круг, а среди Аланкеев они живут и вовсе пятнадцать, не меньше, они по-прежнему предпочитали, чтобы их именовали «Диас» по названию острова, откуда они были родом. За свое прошлое, человеческое, не Аланкеева, они держались крепко и упорно, как и друг за друга. Даже должность капитана и ту поделили на двоих и ни разу не отдали команде двух противоречащих друг другу приказов. Форштевень Марлиса уткнулся в песок. Братья немедля спрыгнули за борт, первыми вышли на берег и направились прямиком к поджидавшим их островитянам. Они уже видели, что те безоружны, и в руках держат лишь блюдо с местным угощением. Впрочем, братья Диас ничего злого и не задумывали. Лишь собирались пополнить запасы пресной воды, но островитяне этого, конечно, не знали. Первым вперед выступил пузатый круглолицый мужчина с красными полосами татуировок под глазами, вероятно, сам вождь. — Добро пожаловать на поэрала, дети Таплиса! — неожиданно высоким и слегка подрагивающим от волнения голосом произнес он. Братья небрежно кивнули, ожидая вопроса, что привело вас сюда. Но вождь не осмелился его задать. Вместо этого он дрожащей рукой подал знак, и вперед выступили женщины с блюдами, на которых лежали фрукты, бледные лепешки и куски жареной рыбы. — Отведайте наше скромное угощение, — продолжил вождь. Нейт, не оборачиваясь, дал сигнал, державшейся позади команде, — и матросы радостно ворча набросились на свежую еду. Братья не присоединились, разговор еще не был закончен. А вождь нервничал все сильнее, хотя, казалось бы, сейчас, когда чужаки принялись за угощение, можно было немного расслабиться. «И, конечно же, мы не забыли о самом главном», — сглотнув, продолжил вождь, Снова сделал повелительный жест, и из толпы появилась молодая женщина, подталкивавшая перед собой упирающегося мальчишку лет восьми. Воспаленные глаза женщины смотрели на братьев Диас с ужасом и надеждой. Карие же глаза мальчишки, сверкавшие из-под копны выгоревших волос, смотрели с ненавистью. Держа мальчишку за плечи, Женщина заставила его сделать три шага вперед, а затем, глотая слезы, отступила обратно к толпе соплеменников. Мальчишка оглянулся на нее, но обратно не пошел. — Это что? — спросил Ник. — Это вам! — вождь не на шутку растерялся и избивчиво забормотал. — Так сказать, проявление уважения, гостеприимство — знак того, что мы чтим древние законы. — В качестве знака гостеприимства лучше бы предложили девчонку, — усмехнулся Ник. — И раза в два постарше. — Девчонку? — беспомощно повторил вождь. — Но для вас у нас девчонки нет. Для вас у нас есть только Терхио. — Для нас, — медленно повторил Ник, начиная кое-что понимать. — Для кого это для вас? Вступил в разговор Нейт, тоже сообразив, что тут речь идет не о развлечении почетных гостей. «Для вас, детей Номаса, которые появятся из-за горизонта Таплиса, чтобы забрать своего, а Терхио ваш!» Нейт в два шага сократил расстояние между собой и мальчишкой, невольно подавшимся назад. Бесцеремонно схватил его за плечо и, не обратив внимания на попытки того вырваться, повернул его голову боком, взглянул на ухо и оттолкнул мальчишку от себя, тот упал на песок и разъяренно зашипел. — Поцелуй Номаса? — спросил Ник, уже зная ответ. Нейт кивнул, разглядывая поднимающегося мальчишку. Тот выглядел вполне нормальным. Ни пустого взгляда, ни пены у рта, ни бессмысленной улыбки. Словом, обычный ребенок. Впрочем, сейчас он походил скорее на озлобленного звереныша. «Как вы сохранили ему разум?» — повернулся к вождю Нейт. Поцелуй Номаса означал куда больше, чем уши, закрытые характерной складкой, указывавшей на то, что родился Алан Кей. Поцелуй Номоса означал, что осененный им может жить только в море. На суше его за какой-нибудь месяц сожрет безумие, окончательное и необратимое. Наша старуха-колдунья слышала от своей бабки, а та от своей, что раз в три поколения на поэрала появляется ребенок Баков, — торопливо заговорил вождь, и его подбородки затряслись. И когда другие дети бога придут, за ним и Его нельзя скрывать, его надо отдать, иначе не миновать нам великой беды». А до тех пор, пока дети Бога не явятся за своим ребенком, его нужно всегда держать в подле воды, чтобы его ум оставался ясным. Именно так мы и делали все эти восемь лет. Мы же все правильно делали. Не на шутку заволновался вождь, смущенный тем, что братья молчат. — Нет, старуха ничего не напутала, — рассеянно ответил Найт. Братья Диас переглянулись. Ник выглядел задумчивым. Нейт — мрачным. Они ходили по океану много лет, но сейчас впервые встретили ребенка со жребием моря, родившегося у обычных людей. Порядки и законы Ланкейв требовали, чтобы встретившие такого ребенка первыми забрали его с собой. «Никого тебе не напоминает?» — наконец криво усмехнулся Ник, глядя на яростно сверкающего глазами мальчишку — Нейт словно не услышал вопроса. — У нас слишком мало времени, — сказал он, переходя на рыбий язык, известный лишь Аланкеем. — Даже если не утруждаться и бросить мальчишку в пыль или даже в пену, придется плыть не меньше недели, а времени у нас нет. — Не хотелось бы в пену, — заметил Ник. — Сам же помнишь, каково там. Нейт потемнел лицом. Он помнил. Слишком хорошо помнил. «Можем взять его с собой», — задумчиво протянул Ник. «Нам сейчас не до мальчишки, он будет только мешать». «Чем? Притулиться в трюме или возле мачты, и никто его даже не заметит». «Я не хочу его брать». «Но мы обязаны, так требует Ульномас. «Да плевать мне на Ульномос и вообще на все законы Аланкеев!» — вспылил Нейт, ничуть не беспокоясь, что его может услышать их команда. «Это не мои законы». «Если ты Аланкей, то Ульномос — твой закон», — пожал плечами Ник. «Я не просил быть Аланкеем», — зло процедил Нейт. «Я этого не хотел». «И вообще, с каких это пор ты вдруг начал чтить чужой закон». «Чужой?» — Ник задумчиво пнул песок носком сапога. «Нейт, судьба не спрашивает, какой жребий тебе выбросить. Нам выпал такой. Нравится он нам или нет, судьбе на это плевать». И он сплюнул и прикоснулся к скрученному платку на шее. Из-под него на грудь свисал медальон в форме пера, отличительный знак круга Альбатроса, путешественников и первооткрывателей. А вот круг мы выбрали себе сами. Мы выбили себе в нем место потом и кровью, вопреки желанию и Хорта, и Радиса». При этих словах, настороженно слушавший его Нейт, невольно усмехнулся, словно вспомнил о чем-то приятном. «Теперь, Альбатросы, наша семья!» — продолжил Ник. «А в твоем случае даже больше, чем просто семья. У нас долг и перед ней...» и перед всеми Аланкеями. «Не ожидал, что именно ты будешь напоминать мне, как должно вести себя Аланкею», — фыркнул Нейт. «Это почему?» — нахмурился Ник. «Да потому что у тебя, в отличие от меня, насчет Аланкеев изначально был выбор», — выпалил Нейт. «Ах, выбор!» — процедил Ник, начиная закипать. «И какой же у меня был выбор?» «Бросить с тебя одного и остаться жить дома, как ни в чем не бывало. Забыть, что у меня был брат...» Нейт побледнел и отшатнулся, будто его ударили в грудь. «Прости!» — выдохнул он через несколько мгновений. Вождь, с тревогой следивший за беседой братьев, сделал шаг вперед. Он не понимал ни слова. Никто, кроме Аланкеев, Кейв, рыбьего языка не знал, Но бурные интонации и помрачневшие лица говорили сами за себя. «Если мы что-то сделали не так, Стерхио, мы не виноваты», — зачистил он. «Бабка у нашей колдуни была такая старая, что, может, из ума выжила и наплела не весь с чего. Но мы проверяли ее историю». «Да-да, проверяли», — торжественно вскинул вверх толстый палец вождь. «То же самое про детей богов нам сказал и один из вас». — Один из нас? — переспросил Нейт. — Да-да, из детей Таплеса. Братья переглянулись. На этом острове уже были Аланкеи, и они не взяли мальчишку с собой и не воспользовались правом первооткрывателя назвать остров по своему желанию, не нанесли его на карту. — Рассказывай, — требовательно бросил Ник. Вождь суетливо всплеснул руками. — Это было шесть лет назад. Таплес бушевал и гневался, как никогда прежде, а когда затих, мы увидели на берегу корабль. Его выбросило на сушу очень далеко, и он так и не вернулся на воду. — На этом корабле по сей день живет один из вас. Он тоже рассказывал нам про детей богов и про то, как с ними надо обращаться. — Где корабль? — перебил его, Найт. — Да тут, совсем недалеко, — махнул рукой себе за спину вождь, — на берегу с закатной стороны. Братья обменялись быстрым взглядом. Как обычно, им не потребовалось слов, чтобы понять друг друга.